Глава 14. Ловушка стихии. Сырканожки. Их стрекот окружал меня, раздаваясь по всему склону, будто я попал на ночное поле со сверчками. Как же я по ним соскучился. Не успел я пройти 5 шагов после прощания с лошадью, как на меня резко выскочило из заволона стрекочущее животное. Я был готов. 3 точных точка копьём по росопи глаз. И насекомое даже не успело подняться на дыбы, пытаясь напугать меня. Сырканожка была небольшая, мне по колено, но когда её труп свалился с гулким стуком и поехал по склону на меня, пришлось отступить в сторону. С тела жертвы мне в грудь сорвался маленький светлячок, и как-то сразу вокруг стало тихо. А рава насекомых не спешила нападать, хотя я прекрасно слышал за камнями топот хитиновых ножек. Животные явно задумались. Стоит ли со мной связываться? И я решил им помочь. Чувствуя земли, я прекрасно видел, что одна из них пряталась в тени навившей глыбы. В два прыжка я оказался рядом и, вообразив каменное жало, вонзил копье в затаившееся чудовище. Даже не надо было искать щель между пластинами. Копье пробило панцирь как вафлю. Насекомо заверищало Зацарапала по земле десятками ножек, но быстро затихла. Мне в грудь влетел мелкий светлячок. Насколько я понял, теперь это для меня были крохи, но отказать себе в удовольствии я не мог. Сегодня я был на голову сильнее того нуля, что в пещере еле справлялся с ними. Я небрежно пнул застывшее насекомое. А ведь я вас боялся. То под хитиновых ножек вокруг удалялся Хищники поняли, что эта жертва им не по зубам. Ещё раз оглянувшись на погоню, мелькающей в каменистых холмах, я побежал по склону. Где-то должна быть скала, похожая на рог, воскликнул я, глядя на самый настоящий, как у носорога, рог. Скала торчала изогнутым шпилем, при этом у основания склон пучился круглой формой, будто из горы вправду пытался вытащить морду носорог. Я перешел на самый быстрый спринт, какой мог, пытаясь не выбегать на открытые места. Неприятные лапки чужого внимания пробежали по моим волосам. Я посмотрел на долину. Кажется, преследователи все равно меня заметили. Кто-то там обладает такой же дальнозоркостью, как и фолки. Скала Рог была размером с водонапорную башню. Подскочив к основанию, я заметался, выискивая взглядом, хоть что-то похожее на шахту. Ничего не заметив, я кинул вокруг чувство земли. Чуть в сторонке, под огромным валуном, быстро нашлась широкая темная расщелина. Я припустил было к ней, а потом притормозил. Глупо со стороны Грея и его компании не оставить здесь хоть какой-то ловушки. И вправду, обширная часть склона перед входом в пещеру искрилась неясным светом. Никакой опасности я не ощущал, но искорки летели в глаза, намекая: здесь явно спрятали какую-то ловушку. Я подумал было проверить чувством земли вход по расщелине, но в груди поднялось неявное чувство опасности. Меня уже видели невооружённым взглядом и очень хотели убить. Не было времени думать, и я побежал вверх по склону, чтобы нырнуть за большой валун. Мелким я успел заметить Фигура зверей, поднимающихся по склону. Шесть воинов. Кажется, это серые волки, даже не кабаны, какой-то отряд добрался быстрее остальных. Я присел за камнем, нахлынули воспоминания. Я так уже убегал от погони в горах, покинув деревню Скорпионов. Но далеко уйти мне не удалось. Тогда я был нольём. Подбодрил я себя, и вправду, сейчас я был способен отбиться от одного, а при особом везении и двоих нападающих. Сюда навряд ли послали лучших бойцов Вольфграда, и, скорее всего, сражаться придется со вторыми когтями». Я усмехнулся. Вторая ступень у зверей была своего рода пушечным мясом. Их посылали в любую мясорубку. Первая ступень еще слабовата, а вот вторая — в самый раз. Меч держать сможет. «Я видел его! Наверх побежал!» — послышался крик. «Да, я чую его, кажись!» Едва прозвучали эти слова, как я тоже почувствовал коготки чужого внимания. «Ох, сколько же даров неба в нулевом мире!» «Давай поднимаемся, обходим! Чуть в сторону, чтоб я вас не задел! Сразу не стреляй! Его живым хотели!» Я присел на колено, начиная раскручивать вокруг себя лучи сканера, недалеко. «Да, я чую его, кажись!» просто чтобы увидеть, с какой стороны камни ко мне зайдут. Что-то странное было в этом камне. Какие-то узлы и завихрения энергии. Я попробовал их проследить, но заболела голова. Нахмурившись, я понял, что моя магия Земли — это всё ещё детский лепет. Это как с буквами. Я вроде научился читать, но вдруг увидел страницу с программным кодом, где ничего не понятно. Так и под камнем. Я наткнулся на скрученное непостижимым образом для меня заклинание, но при этом я точно знал, что это стихия Земли. «Эй! Какого нуля?» Звери закричали, и я закрутил головой. «Ну же, с какой стороны?» Валу на моего плеча зашатался, потом сдвинулся. «Не могу ногу вытащить! Погоди, сейчас помогу! Стой, не подходи, зверьё пустое! А я тоже застрял! Дерьмо!» Камень, служивший мне укрытием, вдруг ухнул вниз по склону и покатился многотонной глыбой, сотрясая землю. Крики зверей, попавших в какую-то ловушку, перешли на ультразвук, на резко обрывались. Огромная глыба так и покатилась мимо входа в пещеру и дальше вниз. Через пару секунд она исчезла из виду, завернув в какую-то низину. Потихоньку дрожь грунта улеглась. Я встал, глядя на открывшуюся картину. Четверо зверей были просто раскатанные, словно под прессом, застыв в неестественных позах. Я не сразу понял, что с ними было не так. Их ноги, у кого по щиколотку, а у кого и по колено, завязли в грунте в том самом месте, где я почувствовал закрытый магией кусок склона. Вырваться из ловушки они не сумели, и их переехал каток. Теперь ясно, что за программный код я увидел под камнем. Я осторожно пошёл вниз. Звере четыре, а ведь я видел шестерых. Опасность нарисовала мне траекторию в мой правый глаз, и я присел на всякий случай, подняв древко перед собой. Над головой свиснула стрела. Тут же ещё сигнал кольнул в плечо, я отступил чуть в сторону. Вторая стрела мимо. А первая-то с раны. Думаешь, не попаду? Зверь прятался внизу, за россыпью невысоких валунов. Ну вот и пятый нашёлся. Внимательные глаза под шлемом с серым меховым подбоем оценивающе смотрели на меня. Он держал наготове лук, но больше не стрелял. Видимо, понял, что впустую тратить стрелы не стоит. Я боялся делать резкие кувырки в сторону и орачался, экономными движениями страхуясь ещё и древком. Если что, оно вполне сможет сдержать стрелу или увести её в сторону. Тот приём с камешком которым мне продемонстрировали братья Варк и Арне, до сих пор занозой сидел в моей памяти. Свалиться со стрелой в глазу, хоть и в красивом прыжке, мне не хотелось. А ведь где-то прячется шестой, и эти два зверя вполне могут догадаться проделать такой трюк. "Я думаю, что ты трус", крикнул я, бросая лук. "Покажи, каким оружием ты владеешь. Первошник, ты как со зверем разговариваешь?" возмущённо бросил лучник. Как с дерьмом нолячим, весело крикнул я, внимательным взглядом бегая по склонам. Зверьё твоё пустое. Где на хрен шестой? На всякий случай я кинул себе за спину длинный лук с канера, прощупывая тылы. Нельзя позволить обойти меня. Серый волк стал в полный рост и вышел из-за камней. Он был довольно внушительных размеров. И мог поспорить даже с Хаконом. Небо наградило его крепким здоровьем. Кожаный нагрудник был ему тугим, и казалось, сейчас треснет от грудных мышц. Железные бляшки по всему доспеху только усиливали ощущение, что это бронированное чудовище. За пакатом причём обнаружилась длинная рукоять меча. Ты первота. Смертный приговор себе подписал. Процедил сквозь зубы зверь. На хрен, Рульфа. Живым тебе не быть. Он отбросил лук, скинул колчан со стрелами и стал подниматься ко мне. Его рука потянулась за голову к рукояти. Я чуть растаял ноги, выставив копье. Моя позиция выше его по склону. У меня явное преимущество. Да ещё и копье у меня, а эта дистанция. Зверь вытянул из-за спины меч, и я сглотнул. Это был невероятно длинный двуручник, у которого даже после основной гарды имелось дополнительное, а между ними лезвие было обмотано кожей, видимо, чтобы хвататься рукой для упора. Против такого меча все преимущество длинного копья сходило на нет. «Воль в городе мало волков, работающих с эспадоном», сказал зверь, опустив чудовищный меч к земле. «Этой техникой больше медведей известны». Он поднимался ко мне, обходя поверженных товарищей по дуге. Кончик лезвия неприятно скреб по гравию, предвещая мне проблемы. У меня мать медведица, довольно зурчал волк, бухнув кулаком по нагруднику. Я сосредоточился, кинув взгляд на столб духа. Какая же он тупень! Точка ясно показывала, что это третий коготь. Я попытался убрать видение столба духа, Но картинка почему-то зависла. Тут зверь остановился, внимательно посмотрев, а потом махнул головой вперёд, будто поднул меня. И мне прилетел незримый удар. Меня чуть откинуло, я неуклюж завалился и сел на землю. Голова закружилась, будто мне реально заехали лбом по лицу. Посмотрел меру первота. Засмеялся зверь. Я тряхнул головой. Видение отпустило меня. Но последствия до сих пор ощущались. Перед глазами двоилось. Серый волк даже остановился и закинул голову от хохота. Мне впервые показали, что может быть, когда слабый смотрит в меру сильного. Прямое воздействие. Как такое может быть? Пошатываясь, я поднялся. Серый волк стоял в 3 шагах ниже меня, подняв свой внушительный меч. Эсподон, как он назвал его. Оружие медвежий. Я дернулся вперёд, намечая тычок в голову. С высоты мне только и оставались атаки по верхнему уровню. Стихушник. Зверь отмахнулся с резкой скоростью, и мне пришлось поспешно убрать копьё. Он чуть не срубил его. Давай, ещё раз. Забавлялся зверь. Сделаем посах. Мы затанцевали, обмениваясь тычками. И он стал загонять меня ещё выше. Волк вполне неплохо управлялся с огромным клинком. Он успевал реагировать на все мои атаки. Но всё же скорость двуручника уступала моему копью. Оно было полегче. Скорее я рискнула обойти его и сбежал вниз по склону. Мы поменялись местами, и я понял, что это было ошибкой. Зверь добавил широкие взмахи и рубящие удары. Всё это летело на меня сверху. И мне пришлось быстро отступать. Когда он отогнал меня к тому месту, где лежали покорёженные тела, я на всякий случай кинул сканер земли. Тут ничего не чуялось, и искр я не видел. Зверь рычал, он явно надеялся загнать меня в эту ловушку, но она уже не работала. Ты говорил это я трус, первуха дранная. Иди сюда. Меч закружился ещё быстрее, зверь взлился, и я пару раз чуть не споткнулся о трупы. Он наметил срубить мне голову, и я ушёл нырком под клинок, вткнув копьём в колено. Волк отпрыгнул в сторону, уходя от удара. Я сразу попробовал подняться выше по склону. Но с верху рванул клинок, он едва не вонзился в землю передо мной. Мы теперь были на одном уровне. Слева гора, справа склон. За спиной серво волка темнела расщелина ауритовой жилы. Я стал чувствовать, что начинаю уставать. Если с волчицей приходилось драться на максимальной скорости, то тут была какая-то другая техника. Вроде и неторопливо, но этот волк успевал отразить все удары, да ещё и выматывал меня. Он не давал подойти, и мне даже длины копья не хватало, чтобы дотянуться до него. Решив рискнуть, Я стал набирать через ноги силу земли. Надо решить все одним ударом. Все, первота. Поигрались и хватит. Сплюнув под ноги, сказал зверь. Ты не достоин поединка со зверем. Он отвел клинок, задумав какую-то атаку, и я рванул вперед, вытягивая руку с копьем. Наконечник полетел в кожный нагрудник, прямо между железных бляшек. Каменная жала! Бросил я мысль, Вместе с ударом. Зверь, понимая, что не успевает отмахнуться, со всей силы отпрыгнул. Наконечник копья только поцеловал его броню. Серый волк улетел с и тушей в расщелину, но успел махнуть чудовищным клинком. Я присел, попытался убрать копье, но кончик лезвия всё-таки скользнул по древку. В ладони я почувствовал, что оружие пострадало. Из темноты расщелины послышался какой-то визг. А потом и крик серого волка. Атуарь! Червятина! Я стоял, не понимая, что происходит. Раздался звон железа, снова крики и визги, а потом всё оборвалось и затихло. Стоя в тишине и пытаясь отдышаться, я не мог поверить, что всё закончилось, и мне повезло остаться в живых. В пещеру теперь заходить прямо ну очень не хотелось. Я рассмотрел копьё. Меч волка всё-таки рубанул по древку у самого наконечника, и там красовалась нехилая зарубина. С этим оружием теперь можно и самому убиться. "Деримону лячья", выругался я. Правда, сила скорпионов всё ещё оставалась со мной. На всякий случай я глянулся, выискивая взглядом шестого зверя. Куда он пропал? Подкравшись к широкой расщелине, я заглянул внутрь. Ничего не видно, хоть убей, кромешная темнота. Я послушал свои ощущения. Никакой опасности. Искр тоже вроде никаких, хотя в темноте что-то и проскальзывало. Глубоко вдохнув, я сделал шаг вперёд. Я оказался в довольно просторной пещере. Здесь было светло, и я понял, что снаружи действует какая-то маскирующая магия. Твою мать! Вырвалось у меня. Мой взгляд забегал между телами, раскиданными по пещере. Я не знал, на что смотреть сначала. Сразу за входом, на корявом потолке, висело то, что было недавно зверем, тем самым, шестым. Я чуть отступил в сторону, капала кровь. Труп неестественно перекрученный вместе с бронёй и одеждой, будто его вжимал какой-то великан. Он прилип к потолку, прочертив кровавый след по стене от самого пола. Сверху что-то кружилось, совсем рядом. Присмотревшись, я видел под потолком вихрь. Он захватил мелкий мусор и вертелся в впадинке рядом с телом. Вихрь игрался со своим мелким урожаем и постепенно ослабевал. Вниз слетели камушки, лоскутки одежды, капельки крови, всё то, что всосал в себя маленький смерч. Судя по всему, 5 минут назад он был намного сильнее. Магия воздуха. Меня озарила догадка. Отпрыгнувший от покатившегося валуна зверь угодил в пещеру, где на входе стояла какая-то воздушная ловушка. Обойдя кровавую лужицу, я подошёл к двум другим телам, лежащим чуть дальше на полу. Мой противник лежал со свёрнутой шеей и выцарапанными глазами. Но он успел проткнуть двуручником небольшую красную тварь, закованную в золотые цепи. Рассматривая узника пещеры, я узнал мелкого беса, которых я видел в аду Тенебры. Помнится, когда демон меня тащил в гору, толпы таких созданий пытались схватить меня за ноги. Мелкая тварь из Тенебры охраняла вход в пещеру. Бес был закован в уритвы и кандалы на руках и ногах и сидел на длинной цепи. От ошейника она тянулась к мощному колу посреди пещеры. На полу пещеры... проглядывали полустёршиеся пентаграммы. Видимо, они поддерживали жизнь в этом бесе. Я воткнул в беса кончиком копья. Не шевелится. Решив не рисковать, я обошёл парочку по дуге и прошёл дальше вглубь пещеры, где виднелась ещё одна расщелина, отсвечивающая золотом. Прежде чем шагнуть в трещину в стене, я положил перед собой копьём. Потом, проверив ход всеми доступными мне чувствами, Нашёл камень по весисти и закинул в прогал. Он покатился там по полу, голким эхом отдаваясь в тишине пещеры. Я шагнул внутрь. Помещение было тесным, как каморка, и всё искрилось золотым светом. Прожилки аурита изpecряли покатые каменные стены, и кинув на них чувство земли, я чуть не ослеп. Вся пещерка, как одна белая вспышка. Потрогов блестящую прожилку на камне, я почувствовал лёгкое жжение. Вроде бы доспехи ангела тоже обжигали. Не помню даже. Хотелось посмотреть, насколько глубоко тянется жила, но я почувствовал странное опьянение. Как же здесь хорошо-то, но вообще никуда не хочется. Так всё искрится и дышать так легко. Лечь да любоваться на красивые стены. Чувствуя перенасыщение ауритом, я сел на землю и затряс головой. Помнится, коррупт намного сильнее искушал и манил, чем аурит. Но золотой металл тоже таил в себе какую-то опасность. Я боялся отпустить копье. Вдруг вообще не вылезу из пещеры, так и останусь лежать здесь с дебильной улыбкой. Надо поскорее найти печать. Взгляд выцепил на полу пещеры какой-то предмет. Круглая дощечка размером с ладонь, Валялась просто так, будто её бросили сюда между делом, стараясь удержать всё внимание только на предмете, я протянул руку. Маленькая круглая печать на странном дереве. Кажется, та самая порода, которая блокирует и не пропускает к чувству земли. Воскряящимся свете не получалось разглядеть, что на ней. Тем более письменности инфериора я не знал. Одно я понял точно. Это та самая печать Кабанов. На всякий случай я порыскал взглядом еще по полу, но больше ничего не заметил. Чувствуя, что скоро сдамся к прекрасному ауриту, я поскорее выполз из коморки. Ух! Выдохнул я, поднимаясь. В пещере ничего не изменилось. Сунув резную печать за пазуху, я уверенным шагом пошел к выходу. Зверя с бесом я все же обошел. Вихрь на потолке вообще исчез, Видимо, заклинание совсем погасло. Мельком глянув на перекрученный труп, я в который раз поразился, какой ужасной может быть магия воздуха. Когда я вышел из пещеры, позади меня опять оказалась темнота. Эта магия хорошо хранила секреты. Все-таки надо было тебя сразу прихлопнуть, сраная ты просва. Передо мной на склоне стоял отряд зверей, широким кольцом окружив вход в пещеру. Судя по коричневым меховым накидкам и подбойкам, это были кабаны. Шесть воинов и один маг в длинной хломидии. Звери поражённо оглядывали трупы волков вокруг, но маг не сводил с меня глаз. Рюгла. Мастер четвёртый клык. Я видел его один раз в деревне Скорпионов вместе с Греймом, когда они приезжали за рекрутами. И он же гнал нас тогда с рычком в проклятые горы. Воины удивлённо смотрели на выскочившего из темноты первушника с копьём